родник под скалой под горным склоном родничком журча студеным по траве без следа растекается вода но пастух на месте этом вырыл яму жарким летом и овец взной до да пыл напивая здесь поил Часто горные олени преклоняли тут колени, И с водой жизнь текла в их горящие тела. Истомленный мукой жажды путник брел в горах однажды. Увидал тот родник, шапку снял, к воде приник. И сказал он, чья б лопата не звенела здесь когда-то, Ни его и года, будьте вечны, как вода.